Глава 9. Преграды хранитель времени. Иногда конфликты разворачиваются в форме отказа одного персонажа говорить с другим. Обычно это означает, что первый покидает сцену, возможно, не проронив ни слова, а другой следует за ним. Лучше всего это работает, когда на пути у преследующего персонажа встречаются разнообразные преграды, затрудняющие его путь. В этой сцене Бен Кингсли и Эйса Баттерфилд почти полминуты ведут диалог, не смотря друг другу в глаза. Наконец Кингсли решается поднять глаза на собеседника, но вместо объединения между ними возникает первый барьер. Бен закончил разговор и выстроил преграду, не желая ничего больше слышать. Если бы они переглядывались на протяжении всего диалога, этот момент бы утратил свою силу. В сцене, где персонажи избегают зрительного контакта, покажите, что он всё-таки случается, когда один из них решает, что разговор окончен. Бен Кингсли уходит, двигаясь слева направо, и камера начинает поворачиваться вместе с ним. В этот момент мы переходим к кадру с неподвижным баттерфилдом и наблюдаем, как его взгляд следует за Кингсли. Вместо того, чтобы показать нам уход одного из персонажей, Скорсезе показывает реакцию другого. Когда второстепенный персонаж покидает сцену, покажите зрителю, как на это реагирует главный герой. Кадрs меняется дальним планом, и камера проезжает слева направо, пока две фигуры идут в этом же направлении. Колонны загораживают нам вид, и на протяжении всего кадра находится между актёрами. Хотя это барьеры не физические, а визуальные, они разделяют людей на экране и подчёркивают потерянность персонажа Баттерфилда. Расположите камеру так, чтобы предметы на переднем плане оставались между актёрами, формируя визуальные преграды между ними. Актёры всё ещё движутся по кадру слева направо, хотя действие сместилось на совершенно другую часть вокзала. Это даёт понять, что не произошло никаких временных скачков. Сменив дальний план на более крупный, Сохраняйте ту же траекторию движения, чтобы зрителю не показалось, что действие происходит в другом месте и в другое время. Бен Кингсли оборачивается назад, и Эйса Баттерфилд замирает, встретившись с ним взглядом. Что-то вновь преграждает ему дорогу. Камера начинает медленно отъезжать назад, пока Кингсли ускоряет шаг. Когда он равняется с камерой, она поворачивается вслед за ним. А затем уже наезжает на него. Одним быстрым движением ему удалось визуально отделить себя от Баттерфилда, оставив камеру между ними. Снимайте обоих актёров в одном кадре, а затем, не меняя его, поверните камеру так, чтобы она следовала лишь за одним из них. Новый кадр будет отчётливо говорить о том, что диалог не будет продолжен. Чтобы подчеркнуть, что мальчик остался один, с корсеза переходят к более крупному кадру, оставляя пустым место в его правой части, то, которое раньше занимал Кингсли. Покажите пустоту в той части кадра, где ранее находился другой персонаж, и тот, кто остался, будет казаться покинутым. Дверь, через которую вышел Кингсли, ещё одна преграда перед баттерфилдом, но вместо того, чтобы показать только её, Режиссёр переходит к общему плану огромной стены. Препятствие на пути мальчика слишком велико и не внушает нам больших надежд. Когда зритель ожидает увидеть дверь, покажите перед главным героем высокую стену, рядом с которой он будет выглядеть особенно крошечным. Он выходит наружу, и кадр сменяется практически тем же, что было ранее. Один актёр правее, другой левее, далеко позади от него. Расстояние между ними гораздо больше, чем было ранее. Вдобавок, в Баттерфилд вмешают ускоряться проезжающие автомобили. Восстановите тот же план, что был до этого, но увеличьте расстояние между персонажами, словно главный герой упускает того, за кем следовал. Следующий кадр застаёт нас в расплох, поскольку Баттерфилд Оказывается, горазд до ближе, чем мы ожидали его увидеть. Дистанция уменьшена, и возможно, мальчику удастся получить желаемое. Направление движения актёров и камеры изменилось в противоположную сторону. Произошла какая-то важная перемена. Персонаж Баттерфилда отказывается принимать существование препятствий. Он нагнал Бэна Кингсли и надеется обернуть ситуацию в свою пользу. Когда зритель почти свыкся с мыслью, что у главного героя нет выхода из сложившегося положения, измените направление движения сцены, чтобы показать, что он не сдаётся. На дальнем плане видно, что между актёрами сохраняется то же расстояние, но двигаются они справа налево, как бы не была велика задача, как бы ни был труден путь, Battlefield не опускает руки. Снимите на дальнем плане ваших персонажей, пересекающих обширную местность, чтобы утвердить на экране решительность главного героя. Когда актёры входят в переулок, направление движения меняется ещё раз. Они идут вперёд, удаляясь от камеры, которая следует за ними. Кадр, на котором не видно ни одного лица, может показаться скучным, и Эйса оборачивается назад, выдавая своё беспокойство. Это пугающая улица, ещё одна преграда, которую должен пересечь главный герой. Установите направление движения вперёд от камеры и следуйте за актёрами, чтобы создать напряжение перед грядущей сценой. Камера проезжает параллельно Бену Кингсли, а через мгновение Баттерфилд нагоняет его и идёт рядом. Верхний ракурс скрывает мальчика в начале кадра, и делает его совсем маленьким по сравнению с мужчиной. Однако его внезапное появление вновь дает зрителю надежду. Начните съемку идущего актера, а затем обнаружьте в кадре присутствие главного героя, чтобы зритель воспрянул духом при виде его. В следующий же момент кадр сменяется. Камера приближается к двойным воротам. Первые находятся близко к камере. вторые за рядами устрашающих фигур мгновение мы сомневаемся решится ли наш герой пройти и через этот барьер но ракурс меняется на нижний мы видим сцену с его точки зрения и понимаем что он прошёл сквозь первые ворота заставьте зрителя волноваться при виде пугающего места в котором оказался ваш персонаж важно чтобы мы всё время чувствовали что несмотря на текущие успехи персонажа, всё может закончиться для него не самым лучшим образом. Отъезжая позади ряда каменных статуй, камера показывает Эйсу одного в кадре. Мы знаем, что Бен где-то поблизости, но он не появляется на экране в течение уже нескольких кадров. Кажется, что Баттерфилд совсем один и, вероятно, напуган. Череда надежд и сомнений делает эту сцену невероятно увлекательной, хотя двое всего лишь проходят через заснеженный город, не говоря ни слова на протяжении почти полутора минут фильма. Удивите зрителя, показав вашего героя один на один с незнакомым пространством. Если вы сможете использовать верхний ракурс и изобразить его совсем маленьким, этот эффект значительно усилится. Следующий кадр опровергает мысль о тотальном одиночестве Баттерфилда. Оба персонажа проходят сквозь вторые ворота почти вместе. Когда камера поднимается выше, становится виден последний барьер дверь здания. Очевидно, дальше идти некуда. Кингсли проходит сквозь дверь, но через долю секунды она захлопывается прямо перед лицом Эйса Баттерфилда. Последний из преград осталась нерушимая и эпизод закончен. Чтобы показать, что ваш главный герой всё же потерпел поражение, позвольте другому персонажу перешагнуть порог и физически закрыть дверь за собой, как последнюю и непреодолимую преграду.